Порывисто развернувшись, охотник зашагал по едва заметной среди камней тропеды реминов, ведущую прямо к реке. К Гейджинам не остается ничего иного, как спускаться в долину и ждать прилета своих воздушных машин. В той местности есть лишь одно возвышение, с которого открывается отличный обзор на всю долину. Прятаться больше там негде. Кругом лишь рисовые поля, невысокая трава и полное отсутствие скал и других естественных укрытий. Привыкший убивать с расстояния свыше километра, Кобра не сомневался в успехе. Все обстоятельства складывались в его пользу. Гайджины обречены и, возможно, даже догадывались об этом. Остров Ши. Желтое море. Начало положено. Теперь отсчет невозможно остановить, миссия Арклин. «У меня серьезные опасения по поводу всего происходящего, господин Ли». Нехотя поделился своими сомнениями, моложавый землянин лет 50 седыми, как снег волосами, и шкиперской бородкой. Господин Ли был уроженцем Эпсилона, и ему было не дано понять, насколько большой опасности они сейчас подвергали всю планету. «Не волнуйтесь, мой друг, мы много раз проделывали это». «Никогда прежде нам не приходилось пересылать такое количество грузов и людей», – возразил землянин. Сомнения лишь усилились, когда глубоко под толщей скал зародился глухой рокот, перешедший в ритмичные толчки и вибрацию. Напряжение в глубине коры планеты могли засечь сейсмические датчики анклава и орбитальные спутники-шпионы. А секретность в этом деле играла первостепенное значение, без которой эффект внезапности будет утерян. Находясь в бункере в полукилометре от черного, как космос, артефакта похожего формы на переплетенные между собой рога оленя, Арклин ощущал исходящее от него зло. Но без этого удивительного устройства военные поставки с Земли давно прекратились бы. Анклав 7 долгих лет блокирует планету из космоса, стараясь задушить всех истинных борцов за свободу экономическими санкциями и военным давлением. Несмотря на разразившуюся войну, Земная Федерация утроила поставки Северному Вьетминю себе в ущерб, снабжая союзников новейшим оружием, военными специалистами и материальными поставками на баснословные суммы денег. Но когда количество сбитых или потерянных космических кораблей увеличилось, было принято решение активировать найденный артефакт и попробовать с его помощью установить устойчивый канал связи с Землей. Это было смелым и опасным решением, но оно оправдалось. Председатель Ли с теплотой и благодарностью посмотрел на группу землян, в поте лица трудящихся за фантастического вида электронными пультами, управляющими сложными процессами контроля артефакта, когда-то принадлежавшего Дедрам. Об этой исчезнувшей в пучине времени демонической расе ходили самые невероятные слухи. Говорят, Дедры победили трех своих главных врагов – время, расстояние и смерть, после чего ушли в иную вселенную, расположенную в другом измерении. Во все времена в галактике шла настоящая охота за их наследием, опередившим все известные технологии галактов на многие миллионы лет. Раса чужих буквально сходили с ума от жадности при одном лишь упоминании дедров. Далекую планету под названием Хлория в звездной системе Гнеон постигла печальная участь, когда всем стало известно, что на ней сохранились артефакты и даже целые руины городов. Туда устремились авантюристы и искатели сокровищ всех мастей со всех обитаемых уголков дряхлеющего Клуркаи, Древнего Союза Звездных Систем Галактов. После изобретения людьми звездных порталов, вместо уничтоженной при таинственных обстоятельствах сети червячных тоннелей в гиперпространстве, называемых струнами, галактика пережила новую волну колониальной экспансии. Десятки лет находившиеся в полной изоляции звездные системы утратили связь с центральным органом управления колониями. Колониальный центр Крул Каи потерял былую мощь, в то время как земная федерация наоборот, вырвалась вперед и стала ведущим лидером в космических перевозках на огромные расстояния. Люди поняли, что только они одни могут контролировать полеты, а значит получили в руки неслыханную власть над остальными расами. Отныне у делом всех людей стало бесконтрольное расширение границ своего влияния, а вместе с ним и множество кровопролитных войн за сферы влияния. Захватив контроль над порталами, созданная в противовес Федерации Первая Галактическая Империя развязала вооруженный конфликт против Земли. К ней присоединилось много сторонников, недовольных последним политическим курсом Федерации на сближение с другими расами. Такие колонии, как Эпсилон, в чем непримечательных звездных системах, крайне редко становились ареной, где пересекались интересы сильных мира сего. Лишь много позднее стало известно, что на планете обнаружены артефакты Дедров, что в конечном итоге и предрешило судьбу народа населения Псилона. Через год после этого на планету прибыли первые боевые подразделения Анклава Союзника Империи. И почти в одно с ними время войска Содружества, взявшие под протекторат Вьетминь, стали активно распространять свое влияние на три соседних государства. Вы многое для нас сделали, спасибо. С теплотой какой-то скрытой грустью внезапно сказал Ли. «Два года назад мы были не готовы, и вы честно предостерегали нас, но мы не послушали. Теперь все будет иначе. Сегодня мы отдаем наши судьбы и жизни в ваши руки. Если победит Анклав, на нашем мире можно ставить жирный крест». Неужели они не понимают, что ими хитроумно манипулируют имперские кукловоды, точно так же они пытались проделать это на земле? Что истинные причины войны им никогда не будет дано узнать и понять? Когда начнется наступление, это станет и поводом для войны между вашими звездными фракциями. Дружище, что это вас вдруг потянуло на меланхолию? Уже ли присутствие артефакта отрицательно сказывается на вашей уверенности в успехе? Нахмурил брови Арклин. Или это из-за того, что я вам слишком много рассказал о концептуальной власти? Война с Анклавом началась давно, так что беспокоиться не о чем. Не знаю... «Как выразить словами свое смятение?» — замялся Ли. «Я тоже волнуюсь не меньше вашего. Наш мир оказался намного сложнее, чем мне казалось раньше. В нем слишком много зла, что выдает себя за добро. Не поймите меня неправильно. Управляемая подпространственная телеметрия — это будущее космических путешествий. Возможность мгновенно перемещаться между звездами без утомительных перелетов в обычном космосе — мечта всей моей жизни». Я не знаю, кем были те, кто построил эти удивительные порталы и чем они провинились при жизни, если были вынуждены бежать от неведомой одним лишим угрозы, но я скорее умру, чем позволю этим устройствам попасть в волчные руки Империи. Когда все закончится, и вы с полученными данными по исследованию артефактов вернетесь через портал обратно на землю, я прикажу уничтожить это место. Вы сами сказали, что без главной установки понять принцип работы порталов будет непросто, если вообще возможно. «Верно. Даже если Империя руками Анклава завладеет другими артефактами, им это не очень поможет. Что бы этого не произошло, мы помогли вам скопить достаточно сил, чтобы победить Анклав в одном решительном сражении. Мне право жаль покидать вас столь судьбоносный для вашего народа час, но у нас нет иного выбора. Земля может пасть под ударами». «Не сожалейте, нам тоже знакомо слово «долг», — улыбнулся Ли. «Теперь дело за нами». Глядя перед собой, могущественный правитель всего Северного Вьетмини скритил руки на груди, мрачно наблюдая за марширующими рядами тех, кого приходилось отправлять на верную гибель во имя свободы всего народа. По направлению Керка освещенными прожекторами артефакту Дедров медленно катила нескончаемая колонна супертанков Федерации Протей, самоходное орудие Титан, бронированные амфибии Рысь с ракетами Стрела, бронетранспортеры Паук-2 и другие кошмарные инструменты войны. Бронированная махина медленно продвигалась к темному зеву портала, ведущего к двум другим, расположенным в труднодоступных местах на континенте Вентай в тысячах километрах друг от друга. Первый – в горе Санхой, у источника могучего Конго, второй рядом с Пусаном, столицей Камбаджа. Все это время приходилось прилагать невероятные усилия, чтобы шпионы анклава не прознали про тайники с оружием и не разбомбили их с помощью авиации. Для защиты и сохранения секретности даже пришлось вырыть сотни километров пещер и разветвленных галерей, наладить снабжение и подвести все необходимые коммуникации. Ничем не примечательный остров Ши с его единственным портовым городком Хайку стал центром подготовки к решительному сражению. Пока вокруг северного Вьетмина росли укрепления из басы фортификаций врагов, оттягивающих на себя значительную часть вражеских войск, в глубине острова полным ходом готовились к широкомасштабному наступлению. Теперь час пробил, и маховик войны стал стремительно набирать обороты. «Пришел день расплаты за безнаказанное унижение, обман, грабежи и насилие», – процедил Ли, невольно подавшись вперед, когда рядом с бункером проходила его личная гвардия, ставшая костяком всей армии. Военные специалисты из земли успели обучить сотню его бойцов, те, в свою очередь, обучили тысячи. Сейчас общая численность его войск составляла 5 миллионов мужчин и женщин, способных держать оружие в руках, но из них лишь 200 тысяч умели это делать умеючи. У Анклава сил было в 100 раз меньше, зато много профессиональных бойцов и космические корабли. Но у врага не было самого главного – уверенности в правоте собственных поступков.